ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ В понедельник Филипп уехал по делам в город вместе с конюшем и личным слугой. Она же собиралась напоследок прокатиться верхом. Королева надеялась, что свежий воздух, зелень парка и умиротворяющий запах пони помогут ей раскрыть тайну. Но так переживала из законного шоу, так расстраивалась, что приходится уезжать, и так напряженно обдумывала список дел на будущую неделю, что ничего не вышло. Незадолго до прогулки Рози принесла ей коробки с бумагами. Можно было взять ее с собой, но королеве хотелось спокойно все обдумать. Увидимся во дворце. Да, мэм. Нам нужно кое-что обсудить. Как скажете, мэм. «Зайдите ко мне после ланча». Через час за ворота замка незаметно выехал рэндж ровер и привычно покатился к шоссе М4. Сегодня день рождения принцессы Шарлотты. Королева позвонила поздравить. Холли готовились к скромному празднику. Они увидятся на конном шоу. Пока же ей оставалось довольствоваться робким «Здравствуй, баба!» «От принца Джорджа». Мальчик не был стеснительным, просто побаивался техники. Пожалуй, это и к лучшему. Пройдет десяток лет, и его невозможно будет оторвать от компьютера. Она думала о маленькой дружной семье герцога Кембриджского, которая тихо, мирно обитает в Норфолке, не привлекая к себе внимания. Когда-то она тоже надеялась вести уединенную жизнь. Собственно, именно так прошло ее детство в Мейфоре, и она думала, что так будет всегда. Теперь уже и не вспомнить, каково это, поверять друзьям тайны, рисковать и ошибаться в счастливой уверенности, что это не имеет значения. Теперь все имеет значение. Она у всех на устах. Автомобиль выехал на шоссе и прибавил скорости. На них поглядывали из проезжающих мимо машин. Заметив автомобиль со скортом, водители и пассажиры всматривались в салон, надеясь увидеть королеву на заднем сиденье. Чудо, что это грязное убийство еще не попало в газеты. Исключительно благодаря осторожности всех причастных к расследованию. Должно быть, инспектору Стронгу не так-то просто избегать огласки. Если только бульварная пресса узнает о трусиках и губной помаде. И вдруг из разрозненных фрагментов, халат, поясок и прочее, сложилась картина. Ну, конечно! Главный инспектор Стронг сделал именно то, что должен был сделать. Следующие несколько миль картину дополнили недостающие детали и, в конце концов, случившееся той ночью, обрело для нее смысл. Труднее всего было понять, к чему тут волосок, но теперь, когда она выстроила цепь событий, ответ на загадку ДНК нашелся сам собой. И как она сразу не догадалась? Теперь она четко видела, кто и зачем срежиссировал это убийство. Самое страшное осознала она с мучительной ясностью, что причина заключалась в ней самой. Их с Филиппом шутки, мимолетные разочарования — все это было не случайно. Они имели непосредственное отношение к постыдной смерти несчастной жертвы. Из-за нее устроили представление с плотяным шкафом, фиолетовым поиском и всем прочим. Движение на шоссе было плотное, и машина замедлила ход. Королева посмотрела в окно, увидела, как вдалеке самолеты описывают в небе круги, дожидаясь очереди на посадку. Она постаралась успокоиться и все обдумать. Но оставалось неясным, что было дальше. Как девушка очутилась в двух местах одновременно. Точнее, как две девушки очутились в одном и том же месте. Да так, что никто не заметил. Она не сразу сообразила, что к чему. А когда догадалась, что именно случилось, ахнула. Телохранитель обернулся посмотреть, не случилось ли чего, и она кивнула «все хорошо». На самом деле ничего хорошего. Она сообразила, что они сделали, и это было ужасно. Циничный расчет, от которого кровь стынет в жилах, и такая страшная утрата. Но даже этого им показалось мало она перебирала в уме подробности дела. Не противоречат ли они тому, что рассказывал Маклахлен, узнали подчиненные детективы Стронга и выяснили с Рози? Нет, все логично. После открытия Маклахлена она осмелилась поверить, что это правда. Кое-каких фрагментов пока не хватает, но да это легко исправить. Тот, кто знает, что ищет, непременно найдет искомое, а то и больше. Ей пришло в голову, что запустить этот процесс может один человек. Жаль, что она не в Винзере. Тысячи чертей. Нужно придумать повод для разговора. Когда оранж-ровер в утренней пробке неспешно миновал Хэрос, она уже поняла, что требуется и как этого добиться. Ей стало легче, хотя... Напряженные размышления о предательстве и смерти лишили ее душевных сил. Ей хотелось поскорее увидеться с маленькой Шарлоттой и Джорджем, насладиться радостью жизни. Ждать оставалось десять дней. Целая вечность. — Соедините меня с управляющим Витзерским замком. Мне нужно кое о чем его спросить. «Да, мэм — Да, королева сидела в своем кабинете в Букингемском дворце. На столе меж фотографий цветов ютился телефон. Душу тешила привычная обстановка, портреты близких, но больше всего сплетенные ветви платанов, посаженных Викторией и Альбертом. По приезде она отправилась с собаками в сад на долгую прогулку, которая не была в расписании, но слуги восприняли ее отлучку с завидным спокойствием. Она приободрилась. «Можно продолжать». Через пару минут ее соединили с сэром Питером. «А, сэр Питер, я хотела вас спросить еще до отъезда, где телевизионщики планируют поставить свои громадные автобусы? Я не допущу, чтобы они погубили газон». Несколько минут они с сэром Питером обсуждали последние приготовления к конному шоу. На его взгляд... Дело было не настолько срочное, насколько полагало ее величество. Но кто он такой, чтобы судить о том, что ей важно и что не важно в ее собственном доме? «Да, кстати, я тут думала о той девушке, которая умерла в Лондоне», — заметила она мимоходом. «Да, о той, с кокаином. Наверное, вернулась в город, вот и вспомнила, и вот что...» Вы, кажется, видели ее одним из последних. Да, я понимаю, но как, по-вашему, принимала ли она в замке наркотики? Только этого нам не хватало. Вы, случайно, не знаете ваши соседи, подчиненные инспектора Стронга? Выяснили это или нет? Я помню ее. Молчаливая девица. А телевидению так и передайте насчет автобусов. Быть может, это их припугнет, если уж ничего другого они не боятся. Потом королева наскоро переговорила с Билли Маклахланом. Думаю, пора сделать, как вы предлагали. Но очень осторожно. И потом приглядывайте за ним. Надеюсь, он не пострадает. Быть может, намекнуть ми пять насчет платежей? Спасибо, Билли. Рози стояла рядом, готовая делать записи но из обеих бесед толком ничего не поняла. Особенно просьбу выяснить, принимала ли Рэйчел Стайлс наркотики в замке, даже если принимала, что с того. Рози так и подмывала полюбопытствовать, как продвигается расследование, но по негласному уговору они с боссом никогда об этом прямо не говорили. «Могу ли я чем-то помочь, мэм?» спросила она. «Выясните, пожалуйста». Носила ли Рэйчел Стайлз контактные линзы? И передайте начальнику МИ-5, что в среду я хочу его видеть. Пусть подготовит отчет. Сэр Питер задумчиво спрятал телефон в карман. Он не сомневался, что распорядитель конного шоу уже решил с телевизионщиками вопрос об автобусах, но не помешает в этом удостовериться и уж потом докладывать ее величеству и узнать о девице с кокаином, как ее бишь Рэйчел Стиллер Снайпс. Вряд ли она осмелилась бы принимать наркотики в замке, и уж тем более во время сверхсекретного совещания. Однако первый день она действительно держалась бодро, а на второй приуныла. Даже если девица была под кайфом, совершенно непонятно, каким образом это повлияет на расследование. Но сэр Питер Человек архидобросовестный все же решил уточнить у детективов, как было дело. Если в замке действительно принимали наркотики, и об этом пронюхает пресса, Дейли Мэлл будет муссировать эту новость месяц, не меньше. Надо будет предупредить пиарщиков. Сэру Питеру было нужно встретиться кое с кем в нижнем дворе, но, покончив с делами, На обратном пути в Нормандскую башню, чтобы пообедать с женой, он заглянул в круглую башню и вскарабкался на третий этаж. Детектива Стронга он не застал, но его подчиненный, сержант Эндрю Хайгейт, был на месте. В присутствии полицейского сэр Питер вдруг почувствовал некоторую нелепость вопроса, который собирался задать. И собственная добросовестность показалась ему скорее неуместной назойливостью. Ведь убийство наверняка важнее, чем какие-то там наркотики. Тем более это окажется далеко не первый раз, учитывая сколько за эти годы сэр Питер переведал гостей. Однако сержант-детектив Хайгейт был готов дать исчерпывающий ответ генералу, кавалеру одного из высших орденов Британской империи. А также если именовать его полным официальным титулом, коменданту и управляющему Виндзорским замком. Ну что вы, сэр, правильно сделали, что зашли. Большое спасибо. Сейчас посмотрю, что у нас на нее есть. Да, Рэйчел Стайлз, специалистка по китайской экономике. Увы, будущее у нее оказалось вовсе не золотым. Так-так, э -э нет, фотография совершенно точно ее. Нам прислали с ее работы. На анкете в замке была слишком маленькая. Вряд ли мы что-то перепутали. Но, если желаете, проверю. Еще раз. Я позвоню вам через пять минут. А хотите, подождите, я сейчас. Встревоженный сэр Питер заверил, что подождет. Несколько часов спустя гайде Веккей попивал пиногри у себя в саду в Вудбридже. В небе стрелами носились недавно вернувшиеся стрижи. Он любил этот ведьмовской час, когда сгущаются сумерки, небо из Персикового становится пурпурным, и на лужайку ложатся тени. Позади него с толстой черной поцарапанной пластинки лились хрипловатые звуки музыки Элгора. Он поклялся хранить тайну. Правда, однажды уже проболтался тому субботнему гостю, и вот теперь его просят снова нарушить клятву. Сперва он решил, что сдержит слово. Они ты больше нет. Значит, он не обманет ее доверие. Однако же, рассказав обо всем в первый раз, он почувствовал, как бы это сказать, облегчение. Он выучил пению два поколения студентов. Многие по-прежнему звонили, некоторые приглашали на свадьбу или на первый концерт, но мало с кем он подружился по-настоящему. Обычно это были наиболее талантливые ученики, но Анита к ним не относилась. Она, конечно, была способной, но от других ее отличал не талант, а жажда. Жажда жизни, жажда успеха, всего самого лучшего. Ради этого она готова была пойти на многое. Это сам по себе талант, тем более в классической музыке, где царит беспощадная конкуренция. К тому же она ему доверяла, несмотря на разницу в возрасте. Ценила его советы. Они встречались раз в пару лет. Она всегда была бодрая, оживленная, охотно показывала фотографии из поездок, делилась новостями. А в прошлый раз, три недели назад, она приехала такая... Даже вспомнить страшно. Вот именно. Страшно. Ей было страшно, она ревела, шмыгая носом. А потом приехал друг ее семьи, спрашивал о ней, «Мистер, как его звали?» Он не помнил. В общем, по просьбе родителей Аниты он хотел разобраться, в каком она была состоянии перед тем, как сделала это. Кто бы мог подумать? В самом деле, кто бы мог подумать? Тогда Гай решил что ничего страшного не произошло. Девушкам случается расстроиться из-за неудачи, но когда этот друг семьи принялся его расспрашивать, Гай удивился, до чего подозрительно все это выглядело, и, объясняя ему, как было дело, нечаянно проболтался. Да уж, умеет хранить секреты. Когда он в субботу рассказывал об Аните, ему показалось странным, как сильно она переменилась как внезапно и необъяснимо. Теперь-то Гай понимал, что Атониты веяла вовсе не грустью, а самым настоящим отчаянием. Она даже предсказала свою смерть. Он упрашивал, умолял ее не делать глупостей, но, быть может, она говорила не о разбитом сердце. Пожалуй, прав этот друг семьи. Кстати, он только что позвонил. Наверное, нужно поставить в известность полицию. «Может, конечно, они решат, что он идиот, но если нет...» Взглянем на дело под другим углом. А вдруг Анита пыталась что-то ему сообщить. Она изъяснялась окивоками, явно чего-то боялась, и через два дня ее не стало. Гай допил вино. «Дай бог, чтобы он ошибался!» «Ты решился?» — к нему подошла любимая, положила руку ему на плечо. Он обнял ее. «Завтра утром сразу же позвоню». Глава двадцать пятая. Во вторник утром в Вестминстерском аббатстве состоялась поминальная служба по сэру Джеффри Хау. Во времена правления Маргарет Тэтчер общаться с ним было одно удовольствие. Вдобавок он тоже родился в 1926 году. На панихиду королева не пошла. Побываешь на одной, придется ходить и на другие. А их тьма. Но на этот раз ей хотелось бы посетить службу. Покойный был добрым и порядочным человеком, честным политиком, видит бог эта редкость, и разбирался в крикете. Еще одна потеря. В их с Филиппом возрасте они регулярно получали сообщения о смерти очередного знакомого. Едва ли не каждый день, и эти известия неизменно вызывали печаль. Зимой Филипп даже обмолвился. «Если меня еще хоть раз пригласят на панихиду, я их в кипятке сварю, черт побери!» Конечно, он сказал это не всерьез. Зато почти все их друзья прожили насыщенную жизнь. Она равнодушно взглянула на свое отражение в стекле. На праздновании юбилея Королевской почтовой службы кто-то сказал ей, ей частенько сообщали нечто о ней самой, что ей давно было известно, что ее образ — самый растиражированный в мировой истории. Тогда она постаралась забыть об этом как можно скорее, негоже обременять человека такой информацией. Ей казалось, что образ Дианы тиражировали куда активнее, В 91 один ее друг рассказывал, как, оказавшись в горах Непала, вдали от машин, телефонов и даже радио, встретил в предгорьях анапурный крестьянина. Тот косил траву допотопной косой, но при этом на нем была футболка с изображением покойной королевской невестки. Куда ни глянь, везде она. Но банкноты и марки превосходили числом все газеты, журналы и сувениры. Если вдуматься, ничего удивительного. И на родине, и в странах Содружества ее профиль изображали на банкнотах и марках, если не знали, что на них разместить. К счастью, на той фотографии она гораздо моложе и без третьего подбородка. Как же долго она живет! Она подалась вперед, Поправила очки и вгляделась в монаршие ноздри. Не торчат ли волоски? Ой, да чего унизительно стареть. Она никогда не считала себя красавицей, но сейчас, по прошествии многих лет, вдруг поняла, что, пожалуй, была красива. И это хорошо, учитывая, что ее лицо напечатали на миллиарде разных вещей. Теперь же довольна с нее и того, что волоски из ноздрей не торчат. Билли Маклахлыну посчастливилось снова дозвониться до нее, как тогда, в час утреннего туалета. Разговор вышел очень короткий. «Ваше Величество, я поговорил с мистером Девеккеем. Вам удалось его убедить? Надеюсь». «Отлично. Им вы тоже позвонили?» «Да, точнее, связался с ними онлайн, но все сделал». «Спасибо». «Не за что, мэм. Хорошего дня». Она заканчивала просматривать бумаги, как вдруг в коридоре послышался шум. Крики, топот, стук. «Сэр Саймон, готовый забрать коробки, и бровью не повел. Королева же пришла в раздражение. Будьте добры, посмотрите, что там такое». Но не успел сэр Саймон выполнить ее просьбу, как дверь распахнулась, и в кабинет влетел багровый от злости герцог Эдинбургский. Слышала, что этот ублюдок Хамфрис выкинул вчера. «Благодарю вас, Саймон», — сэр Саймон безропотно удалился. Она повернулась к Филиппу. «Нет». «Допрашивал моего слугу! Моего слугу, черт побери! Шесть часов! Посреди ночи! Меня не спросил, даже не поставил в известность! Я только утром узнал!» «Боже мой, почему?» «Потому что ему втемяшилось, будто мой слуга?» «Советский агент! Ни с того, ни с сего!» «Да он в жизни не бывал восточнее Норриджа!» «А о Робертсоне ты слышала?» «Дочь обнаружила его дома в бессознательном состоянии и отвезла в больницу». «Настоящая травля! Вот что это такое!» «Мне надоело, что Хамфрис распоряжается у нас во дворце, как мелкотравчатый диктатор!» «Я тебя понимаю. Неужто? Сперва он месяц протирает штаны в Винзаре, Теперь здесь. Останови его, пока не поздно». Она приподняла бровь. «То есть ты предлагаешь уволить главу МИ-5? Именно это я и предлагаю, черт побери! Премьер-министр вряд ли этому обрадуется. К черту премьер-министра! Мы с ним встречаемся сегодня вечером», — ответила она. Я передам ему твои слова». «Да ради бога! Я серьезно, Лилибет!» Он немного успокоился. Немногие бы это заметили, судя по его поведению, но так оно и было. Он оперся о ее стол. «Хамфрис не имеет права без причины цепляться к нашим слугам. У него нет ни малейших доказательств его завиральной гипотезы». «Знаю. Кстати, я скоро его увижу. Правда?» Он выпрямился. «Ты его вразумишь?» «Постараюсь», — пообещала она. Как бы ни гневался герцог из-за своих слуг, он понимал, что просьба его безрассудна. Его обмануло ее кажущееся спокойствие и уступчивость. «Честно?» «Честно. Что ж, хорошо. И когда именно?» «Пока не знаю», — сказала она. «Завтра. Если мы выкроем для него время». Она поправила бифокальные очки, пробежала глазами список между встречами с генеральским секретарем Содружества, епископом Лестерским и Майклом Гоувом. «Да ладно!» Не может быть, к нему вернулась способность шутить. Его вспышки никогда не отличались продолжительностью. «Может, чего не сделаешь для родной страны?» Она подмигнула ему. «Так ты задашь Хамфрису взбучку?» — уточнил он. Она загадочно улыбнулась. Непременно. Глава двадцать шестая. К среде жизнь в Букингемском дворце вошла в привычную колею. Точно никуда и не уезжали. Рози обсуждала с канцелярией премьер-министра Японии подробности его визита, общалась с секретариатом кабинета министров по поводу официального празднования юбилея королевы Которое должно было состояться в июне. Она уже доложила боссу, что Рэйчел Стайлс, докландская жертва кокаина, была дальнозоркой и порой надевала очки, но контактные линзы никогда не носила. Королева встретила эту новость уклончивым. Рози отчаянно хотелось расспросить ее, что к чему, но она промолчала. Она знала, что ее величество так и не поверило в версию МИ-5 о российских шпионах. Однако, судя по тому, что удалось выяснить ей самой и Билли Маклахлену, Бродский, Рэйчел Стайлс и Анита Муди были каким-то образом связаны между собой. Рози подозревала, что Анита выдала себя за Рэйчел, но не понимала, как ей это удалось. Быть может, Бродский помог? Он ведь знал Аниту. Вдруг он и есть шпион, и об этом Маклахлен собирался сообщить Ми пять. С Рози не откровенничали, но это вовсе не значило, что ею пренебрегали. К собственному удивлению, она даже не обижалась. Раньше Рози полагала, что будет раздражаться из-за скрытности королевы, но такие уж у босса методы. Королева ей не подруга, и Рози не ее доверенное лицо. Ее Величество вела жизнь насыщенную, но оставалась замкнутой. И неудивительно, ведь о ней не раз распускали слухи, раскрывали ее секреты, начиная с ее собственной гувернантки, которая имела наглость поделиться подробностями из жизни юных принцесс. На то, чтобы завоевать доверие королевы, нужны годы, пожалуй, Королева доверяла своему костюмеру, но та служила ей с 94 четвертого, а Розе всего полгода. Гэвин Хамфрис отличался любовью к порядку и жил по старинному правилу 7 П, которое так любил его отец-офицер. Продуманный план и правильная подготовка предотвратят позорный провал. Начальник Ми-5 всегда имел план, не пренебрегал подготовкой и не допускал возможности провала. Поэтому, когда его вызвали в Букингемский дворец докладывать королеве, как продвигается охота на шпиона, он ни капли не обеспокоился. И лишь выходя из здания разведки на набережной Милбанк, он поймал себя на том, что немного нервничает. Было бы славно, если бы план и подготовка привели к восьмому П, прогрессу. Разумеется, такое дело не терпит спешки, и ее величество наверняка это поймет. Судя по тому, что рассказывал ему Сингх, королева отличается рассудительностью. А вот герцог Эдинбургский вчера рвал и металл, да и версия со слугой оказалась тупиковой, неловко получилось. Поначалу она выглядела заманчиво, Бывшая девушка слуги герцога успела поработать не в одной, а в двух сетях турецких отелей, владельцы которых поддерживали Путина. Через девушку ФСБ с легкостью добралась бы и до слуги, но оказалось, что они расстались. Его новая девушка тоже служит при дворе, и в ночь приема они спали в одной постели. Девушка была дочерью заместителя начальника Центра правительственной связи. Свидетели уверяли, что она вне подозрений, черт бы ее подрал. И со слугой королевы, и с архивариусом расследование тоже застопорилось. Хамфрис даже заподозрил, что крот прячется ловчее, чем они думали. Владимир Путин виртуозно сыграл свою партию и не в первый раз. Пусть он. Беспринципный современный диктатор, но такая ловкость по неволе вызывает восхищение. Конюший проводил его до дверей королевского зала приемов, где и должна была состояться аудиенция. Хамфрис глубоко вздохнул, хоть бы там не было корги. Их там и не оказалось. После мрамора и статуй, которые он миновал по пути сюда, эта комната выглядела на удивление заурядно. Синие стены, картины, старинные зеркала, в обстановке чувствуется женский вкус. Заместительница личного секретаря, та, что на высоких каблуках, тоже присутствовала. Королева спросила, не возражает ли Хамфрис, чтобы Рози осталась и послушала разговор. Хамфрис не возражал. К счастью, разъяренного принца Филиппа не было. Ее величество, как и рассказывал Сингх, излучало сочувствие и учтивую доброжелательность. Она понимала, как важна его служба, как трудно охранять государственную безопасность. Они сели на обитые шелком стулья. Хамфрис подробно, как ему казалось, объяснил, насколько непросто разоблачить коварных агентов Путина однако заверил, что со временем Ми-5 обязательно с ними разберется. Он догадался, что ее величество недовольно нарушением привычного хода жизни в Винзорском замке. Она очень привязана к своим слугам. Хамфрису этого было не понять. Правда, у них с женой была домработница, которая являлась дважды в неделю, но они до сих пор не удосужились спросить ее фамилию. Нечего миндальничать с прислугой, разумеется, королеве, да еще в ее возрасте, об этом говорить неуместно. Хамфрис любезно заверил ее величество, что расследование продвигается как нельзя более быстро. «Мы выяснили одну любопытную подробность», — добавил он, чтобы успокоить королеву. «Одна из гостей в тот вечер оказалась не той, за кого себя выдавала. Это заметил управляющий замком». «Правда?» «Она мелкая сошка, мэм. Серьезной угрозы для государственной безопасности не представляет. Но, разумеется, мы проверяем и эту версию. Кстати, нам посчастливилось раскопать кое-что интересное. Впрочем, к делу Бродского это отношение не имеет. Она не должна была ночевать в замке. Просто нелепое совпадение». Он улыбнулся, пожал плечами. Королева тоже улыбнулась. Пора было заканчивать аудиенцию. «Я вас провожу», — сказала она. Хамфрис удивился. Но это ее дворец. Вдобавок королева пояснила, что им все равно по пути. Они шагали по толстым коврам коридоров. конюшей и помощница личного секретаря следовали чуть поодаль. И королева обмолвилась, что летом будет очень занята. Как обычно, масса поездок в школы и университеты. Она упомянула названия некоторых из них. Для ее возраста у нее была великолепная память. Была в списке этих школ и та, где учился играть на фортепиано Максим Бродский. При упоминании о нем тень грусти скользнула по лицу королевы. Школа называлась Эллингем. Королева сказала, что русский был талантливым пианистом, и ей любопытно посетить тамошнюю кафедру музыки. Они дошли до лестницы, аудиенция была окончена. Хамфрис радовался, что королева не упомянула о слуге принца Филиппа и вообще была любезна и словоохотлива. Хамфрис вышел с черного хода и, направляясь к машине, вздохнул с облегчением. Едва он вернулся на рабочее место, как ему позвонил комиссар столичной полиции. «Как все прошло! Отлично! У вас есть новости?» «Вообще-то да. Мы обнаружили интересную запись с камер наблюдения. Вам и так ее передадут, но я решил на всякий случай предупредить».